Вместо этого он вошел в здание, а Митчелл по пятам за ним. Где-то наверху раздались крики, а затем гулкий звук ломающейся двери. Детективы ринулись вверх по лестнице с оружием наготове Прыгая через две-три ступеньки, Митчелл взлетел на третий этаж за несколько секунд до Джейкоба. Впереди на петлях висела дверь со сломанным замком. — Чисто! — донесся голос из недр квартиры.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 Можно было дождаться, когда сработает автоответчик. В конце концов, она была уже на выходе. Час поздний. уж как хотелось залечь в постель. Коря себя, Ханна сняла трубку. Алло. Алло, это оперативный отдел полиции Гленмор Парка? Спросил женский голос. Да. Здравствуйте. Я офицер Вероника Марсин из полиции штата, с кем я разговариваю. Детектив Шор нетерпеливо ответила Ханна. В чем вопрос?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 Слева возле рамы выявились три черных овальчика. Рисунок, по крайней мере, двух пальцев различался отчетливо. «Простая дуга и спиральный завиток», — машинально ответил он, классифицируя их по типу. Третий тоже смотрелся простой дугой, но из-за смазанности четкой уверенности не было. Реактивы и кисточку Мэтт брал обратно в чемоданчик, который лежал тут же возле ног, и, взяв со стола камеру, сделал два фотоснимка. Затем взял полоску дактилоскопической пленки и осторожно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 Если б квартира была как следует от драйана, отпечатки пальцев пришлось бы искать на столешнице, стуле или на стенках санузла. Ну, а поскольку квартиросъемщик на отпечатке оказался щедр, можно было на сегодня уже и сворачиваться. Мэтт поглядел на часы почти полночь Вайолетт! — позвал он. — да еще долго? — Да нет, пара-тройка минут, — отозвалась она с кухни. Перед тем, как выходить из комнаты, мэт напоследок еще раз огляделся и тут кое-что заприметил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 Мэтт изучил взглядом плитки пола под матрасом. Одна из них, похоже, прилегала неплотно. Острым карманным ножом он сумел подковырнуть ее снизу и приподнял. В сухом растворе находилось округлое гнездышко, в котором что-то лежало. Это что-то Мэтт извлек пинцетом. Пыльный полиэтиленовый мешок с локоном рыжих волос.